«Так это сделал не Влад? Это твой отец покалечил Руслана Карманова!» — воскликнула я, обернувшись к Ромке. Удивление так рвалось из меня. До того не вязалась только что нарисованная картина мести с тихим и забитым Сашином отцом, с нравом этого человека, нарисованным в моем воображении рассказами детей. «Да, это он!» — надувшись от гордости подтвердил Ромка. «Я сам слышал. Но нас с Сашкой к нему на последнее свидание перед судом пустили». Мерзкая такая комната, серая такая, обшарпанная вся. А нам было наплевать. Им было наплевать, потому что все трое, Ромка, Саша и Илья Андреевич, сидели, обнявшись на узкой скамейке и старались не всслушиваться в мерные шаги конвоира, который милостиво разрешил им поговорить наедине перед судом буквально одну минуточку. Зачем ты всё-таки это сделал, папа? Впрочем, конечно, я знаю. Ты хотел меня защитить. Да, но не только. Всё это время я не мог забыть твоего взгляда, которым ты посмотрела на меня, когда я сказал, что нужно просто всё забыть. В нём, в этом твоём взгляде было столько горечи, столько обиды и тоски по настоящей родительской любви, что я окончательно потерял покой. Я ходил и думал, садился в троллейбус, ехал на работу и думал, приходил домой, обедал и думал, ложился спать и думал, просыпался ночью и думал, думал, думал. Пытался найти ответ на вопрос, как же так случилось, что я, здоровый и неглупый мужик, вдруг стал до такой степени слабаком, что презирал сам себя. И кто виноват в том, что моя единственная дочь получает помощь и поддержку в самую тяжелую минуту от посторонних людей, а к родному дому подходит с мученическим венцом на голове? Я не знал, что на это ответить, и я решил посмотреть на того, кто был виновником нашей беды. Я подошёл к его машине и попросил его выйти. А он он приоткрыл окно, сплюнул мне под ноги и сказал, сказал очень грязно: "Про тебя. Про меня тоже, но главным образом про тебя". И тут во мне как будто взорвалось что-то. Я кинулся на него и бил. Выпустив Сашу из своих объятий, Илья Андреевич с удивлением посмотрел на свои руки, повёрнутые ладонями кверху. Я бил его вот этими руками. Ей богу, сошёла, не знаю, какая сила вселилась в меня и как это получилось. Но я с трудом остановился, с трудом. И он не мог даже оказать мне сопротивления. А ведь я в первый раз в жизни ударил человека, понимаешь, доча? В первый раз. Никогда, никогда я не думала, что ты на это способен, папочка, прошептала Саша, снова прижимаясь к мягкому осовскому плечу. Оказывается, я совсем тебя не знала. Это так здорово, оказывается. Что ты, девочка, я же говорю, всё получилось совершенно необъяснимо. Случайно, может быть. Никакая случайность здесь ни при чём, папа. Разве есть случайно в том, что ты меня очень любишь? Он плакал, и громко плакал. А она гладила их обоих по головам, и кто знает, может быть, это были самые счастливые минуты в их жизни.